Глава пятнадцатая До даты, приуроченной королем к моему грандиозному представлению в Версальском дворце, оставались считанные дни. Людовик спешил, и его вполне можно было понять. Приближались холода. Надо признать, что при всем своем ослепительном блеске и гротескном лоске, гордость его величества Версаль, так же, как и предыдущие резиденции французских королей, был начисто лишен и малейшего намека на комфорт. С первым же прохладным дуновением осени замок, как правило, тут же пустел. Сам Людовик XIV, в детстве переживший тяготы и лишения в период противоборства действующей власти в лице матери Анны Австрийской, поддерживающей политику кардинала Мазарини, и фронды, пытающиеся их этой власти лишить, выросший настолько неприхотливым, что порой не брезговал спать в кишащей клопами постели, также не выносил здешнего холода. Что уж тогда говорить о простых смертных, куда менее приспособленных к специфическим условиям величественного жилища, где жуткие сквозняки, хлопая дверьми, разгуливали среди великолепных мраморных статуй, зеркал и картин? Придворные, вынужденные мириться с капризами короля, шли на различные ухищрения, чтобы облегчить свое существование, с приходом холодов, становящееся совершенно невыносимым. Оттого-то и появлялись время от времени всевозможные грелки для рук, грелки для ног, высокие ширмы и прочие приспособления, придуманные для того, чтобы сделать пребывание во дворце относительно терпимым. Не нарушая установленного этикета, они хоть как-то спасали от стужи. Те из окружения короля, кому посчастливилось приобрести собственный отель вблизи королевской резиденции, считались счастливчиками, ибо у них были гораздо лучшие условия, чем у тех, кто вынужден был находиться при короле постоянно. Комнаты придворных были маленькими и тесными настолько, что головой можно было касаться потолка. Во дворце не было системы отопления, способной наполнить теплом просторные залы, и в суровые зимы там было неимоверно холодно, порой настолько что еда, пока ее несли через коридор, замерзала. Обитавшие во дворце придворные пробовали согреваться по-разному. По слухам, небезызвестная маркиза Дарамбуе, например, носила на теле медвежью шкуру. Супруга маршала Люксембургского просидела как-то всю зиму в Портшезе, обложившись множеством грелок. Еще одна, не менее славящаяся своими экстраординарными причудами дама, рискуя основательно поджариться, зимовала весь прошлый сезон в бочке, вооруженной на жаровню. Но дальше всех пошел придворный медик Шарль де Лорм. Он укладывался спать на сложенную из кирпичей печку, предварительно натянув на голову восемь ночных колпаков, а на ноги несколько пар чулок и сапоги из бараньего меха. Все это, конечно, не мешало соусам на королевском столе превращаться в желе. В графинах с вином звенели льдинки, набившиеся в широкие трубы каминов снег, стекал внутрь, заставляя пламя шипеть и постоянно гаснуть. Придворные Людовика XIV жили, руководствуясь мотивами, которые понять очень сложно. Известнейший моралист Жан де Лабрюер, о котором я столько слышала от Дерозена и с которым просто мечтала познакомиться, так описал однажды жизнь простого придворного при дворе короля. Этот человек может жить в своем дворце, где есть летнее и зимнее помещение, но он предпочитает ночевать на антресолях в Луврь и Версале. Побуждает его к этому отнюдь нескромность. Покинуть двор хотя бы на короткое время значит навсегда отказаться от него. Придворный, побывавший при дворе утром, снова возвращается туда вечером из боязни, что к утру там все переменится и о нем забудут. В этой своеобразной атмосфере, пронизанной блеском, страхом и благоговением перед своим августейшим господином, они проводят всю свою жизнь. Ничего другого для них не существует и они готовы терпеть любые лишения, невыносимую жару и пронизывающий до костей холод, лишь бы не лишаться того, без чего попросту не смогли бы жить, лицезреть облик своего господина. Представление и бал должны были стать последними версальскими торжествами, прежде чем весь королевский двор переехал бы на зимовье в Тюильри или Сен-Джермен-Анле. Разумеется, что после воссоединения с бабушкой ни о каком возвращении в дом маркиза не могло быть и речи. Мадам так прямо ему об этом и заявила. Смирившись с тем, что больше не является для меня опекуном, Розен любезно согласился быть мне просто другом и наставником в дворцовых этикетах, чтобы максимально уберечь от большинства неловких ситуаций, в которые я из-за незнания дворцового регламента вполне могла вляпаться». Он все еще дулся на меня за то, что я столько времени водила его за нос, скрывая то, кем являюсь на самом деле. Однако мои внезапно улучшившиеся манеры все же не могли его не радовать. Их успех, как ни странно, он без лишней скромности приписывал исключительно себе, как обычно, беззаботно отметая тот факт, что я могла получить их ранее во время своей жизни в монастыре. Избегая встреч с настойчиво ищущим его внимания де Клермонтом, де с разрешения герцогини Додемар, а также верный Клод и Арно переехали жить в ее дом. «Вы уже определились с выбором невесты, мой друг?» Последнее время графиня ежедневно спускалась к завтраку именно с этой фразой. Ренарт болезненно поморщился. Избегать неприятной темы никак не удавалось. С трудом подавив желание разбить стоявший рядом хрустальный графин, на четверть наполненный хересом, он, не поднимая глаз от тарелки, на которой до этого разделывал аппетитного на вид каплуна, ответил «Нет, но, как вижу, вам доставляет удовольствие. Мне об этом ежедневно напоминать?» «Это лишь для вашего блага, Ренард. поверьте!» — Возможно, сейчас вы и не в состоянии понять все серьезности ситуации, но, уверяю вас, что иного пути нет. Пуля в висок. Чуть слышно пробормотал юный граф, потянувшись к графину. — Вы что-то сказали? Мать насмешливо приподняла брови. Было заметно, что она не воспринимает всерьез угрозы сына, считая их лишь проявлением ребячества. — Ничего, мадам, ровным счетом... «Ничего из того, что вам следовало бы знать». Ренард отбросил в сторону белоснежную салфетку и поднялся. «Через два дня состоится завершение сезона. По такому случаю, Его Величество, как вам известно, дает бал. Уверен, что ни холод, ни смертельные болезни не удержат от столь знаменательного события ни одной охотницы за графским титулом. Там я и сделаю свой окончательный выбор, мадам». Надеюсь, этого обещания достаточно для того, чтобы в ближайшие два дня вы не отравляли моего существования излишними напоминаниями о том, о чем я уже давно принял решение. «Полне достаточно, мой мальчик». Графиня была более чем довольна. Осталось подождать всего два дня, и больше никто из прежних кумушек не посмеет глядеть свысока ни на нее, ни на ее беспутного сына. Пнув носком башмака ни в чем не повинный пуфик, случайно оказавшийся на его пути, Ренард де Сежен выругался. Проклятие! Все его надежды и чаяния в последнее время разбивались в прах. Плевать на постылый брак. С ним он еще как-то мог смириться. Но отсутствие вестей от хорошенькой служанки трижды проклятого маркиза де Бульона просто выводило из себя. Как могло такое случиться, что никто в целом Париже о них и слыхом не слыхивал? У кого бы он не интересовался, вплоть до девушек из салона Нинон де Ланкло, никто ничего не знал. Все лишь неопределенно пожимали плечами и глядели на него, как на помешанного, когда он пытался описывать невероятную красоту простой служанки с таким нежным и поэтическим именем «Роза». «Роза, где же ты? Вспоминаешь ли о той встрече? Клянусь!» что переверну весь этот проклятый город вверх дном, но найду тебя. Ты единственная, кто сможет облегчить мое и без того нелегкое существование. И ты нужна мне. Патрис стоял на капитанском мостике и, держа перед глазами подзорную трубу, тревожно всматривался вдаль. Письмо, заставившее совершить столь безумный и опасный путь, не давало ему покоя. По прошествии стольких лет мечта вернуть себе все, чего его обманом лишили, заставляла раз за разом бросаться вперед. Не единожды, находясь на волосок от смерти, он молил Господа о том, чтобы тот даровал ему жизнь — чтобы поквитаться со своими врагами, и каждый раз, благодаря Божьему провидению, виртуозно избегал все расставленные на его пути ловушки. Все это не просто так. Выходит создателю угодно, чтобы Патрис по какой-то ему одному ведомой причине оставался жив. А теперь это письмо. Сам господин Кольбер призывал его в столицу, которую он спешно покинул пять с лишним лет тому назад. Что могло понадобиться второму по могуществу человеку во Франции от него простого пирата, бороздящего ныне просторы Средиземного моря? Что скрывается за вежливым приглашением на тайную встречу и обещанием полнейшей безопасности и сохранности его жизни? — Земля, капитан, мы приближаемся. Велите вести судно прямо в порт? — Нет, Саид. Свернув трубу, Патрис спустился с мостика и похлопал своего помощника по плечу. — Порт, мы не пойдем. Здесь неподалеку должна быть крошечная бухта. Бросим якорь недалеко от нее и будем ждать. До тех пор, пока не получим соответствующего подтверждения, пусть никто из команды не покидает судно. — Будет исполнено, Раис! Саид щелкнул каблуками. «Только скажите, вы уверены, что человеку, написавшему то письмо, можно доверять? Не окажется ли это ловушкой, чтобы вернуть вас на родину и повесить?» «Не знаю». Кобальтово-синий, как и у всех представителей рода Десажен, глаза Патриса блеснули. «Кальбер — птица слишком высокого полета, славящийся своими невероятными сделками». Ему наверняка что-то понадобилось от меня, раз он намекнул, что готов выбить помилование от имени короля и возвращение титула графа Деламер. — Тогда в путь, капитан! Саид преданно улыбнулся человеку, которому был обязан всем. — Не будем заставлять этого большого человека ждать. — В путь, Саид, сердце подсказывает, что должно произойти что-то очень важное. — Поспешим! Версаль, разве могло что-то в мире сравниться по своей утонченной красоте с этой бесценной жемчужиной в короне великого французского монарха, строящейся долгие годы, в течение которых королю, равно как и его придворным, приходилось жить в буквальном смысле посреди огромной стройки, всей шедевр архитектурного искусства поражал воображение каждого, кому когда-либо посчастливилось побывать в нем. Министры и государственные секретари в один голос уговаривали короля отменить приказ о переселении, поскольку это поначалу влекло за собой определенные неудобства. Но Людовик был непреклонен, он слишком долго шел к своей мечте. А все началось с того злосчастного приема, который устроил в своем новом роскошном дворце Волевиконт тогдашний суперинтендант финансов, всесильный и могущественный, как всем казалось, мессир Николя Фуке. Хвастаясь баснословным богатством, министр и представить себе не мог, что сможет вызвать жгучую зависть у своего государя. Решив, что не министру жить роскошнее короля, Людовик решил возвести для себя новый дворец. Он нанял ту же команду мастеров, которая занималась строительством дворца Воле архитектора Луи Лево, художника Шарля Лебрена, ландшафтного архитектора Андре Ленотра и приказал им возвести нечто такое, что должно было превзойти по роскоши и размеру дворец Воле в добрую сотню раз. По завершении строительства Версальский дворец стал апофеозом потворства прихотям короля, возвеличившего свою особу и сравнивающего себя с небесным светилом солнцем. Шанталь, будьте благоразумны, перестаньте вести себя как неразумное дитя и закройте, наконец, створки. От ледяного воздуха у меня все кости разболелись. Я улыбнулась на ворчании бабушки и еле заставила себя оторваться от окна. Множество террас, понижающихся по мере удаления от дворца, клумбы, газоны, оранжереи, бассейны, а также многочисленные скульптуры, являли собой невероятно гармоничное продолжение дворцовой архитектуры, как и знаменитые Версальские фонтаны, создание Франсуа Франсин, фонтан Латоны, бассейн Аполлона, водяная аллея, обелиск Колоннада, видя их издалека, я еле заставляла себя усидеть на месте, а не броситься рассматривать вблизи. После того, как Дерозен рассказал мне забавную историю, связанную с ними, мне просто не терпелось увидеть все собственными глазами. А дело было в том, что в Париже, как многим известно, были весьма скудные запасы пресной воды. Так как наличие огромных фонтанов подразумевало просто невероятные расходы воды, проектировщики решили проблему дефицита несколько своеобразным способом. Собственно, речь шла о таком способе подачи воды, чтобы у царственного хозяина создавалось впечатление бесперебойной работы фонтанов. Если его величество появится со стороны пруда, воду следует подать в пирамиду, на водяную аллею и в дракона. Необходимо принять все меры, чтобы они били наилучшим образом, пока находятся в поле зрения короля. Убедившись, что его величество скрылся из виду, мальчик, дежуривший у пирамиды, должен был оставить здесь лишь столько воды, чтобы ее хватило на водяное полотнище. Когда король, поднимаясь из нижнего парка, идет ко дворцу по аллее вдоль зеленого ковра, должны бить все струи, от фонтана Аполлона до фонтана Латоны. Причем настоятельно рекомендовалось начать пускать воду раньше, чем он может это увидеть, и не останавливать ее, даже если он уже прошел. Закрыть все краны следовало лишь тогда, когда он вернулся в замок. Интересно, догадывался ли его величество об уловках придворных? Не думаю, ибо стал бы монарх так издеваться над несчастным людом. Чем ближе становился дворец, тем большее восхищение вызывал. Внутреннее убранство дворца ни в чем не уступало его внешнему виду, приводя всякого, кто впервые здесь оказывался в неописуемый восторг. Картины и зеркала, хрусталь баккара и венецианское стекло, китайские фарфоры и персидские ковры. Величественные колонны и золотая липнина. челюсть просто не выдерживала созерцание подобной роскоши, ежесекундно, грозя окончательно, съехать вниз. Следуя программе, сначала была официальная часть приема. Сидя на троне, великий монарх принимал верительные грамоты от иностранных послов и богатейшие дары со всех уголков света, которые они привозили ему в дар от своих повелителей. Не смевшие сидеть в присутствии короля придворные были вынуждены часами простаивать вдоль колонн, терпеливо ожидая завершения приема. По личному распоряжению короля мне не следовало появляться на людях без его высочайшего на то позволения. Закутавшись с головы до ног в плотную накидку, надежно укрывающую от посторонних глаз, я, спрятавшись за одной из дальних колонн, пыталась получше осмотреться. По случаю приема во дворце собралось такое множество гостей, что очень скоро практически нечем стало дышать. Капельки пота выступили на висках. Убедившись, что никто на меня не смотрит, я со вздохом облегчения сорвала себя, превратившуюся в пытку ткань. Рядом послышался гихидный смешок. Это плут Арно, исполняющий сегодня роль моего пажа, которому было поручено нести за мной шлейф, развеселился при виде того, как бесцеремонно я поступила с роскошной вещицей, наверняка обошедшейся моим опекунам в кругленькую сумму. Разглядеть что-нибудь никак не удавалось. Притворные выстроились вокруг своего сюзерена столь плотной стеной, что спинами загораживали мне весь обзор. Лишь по некоторым звукам и голосам, доносящимся до меня, можно было предположить, что происходит на другом конце зала. Каждый раз, прежде чем представить королю очередного иностранного гостя, щедро украшенный бантами и лентами церемонимейстер, с нелепыми подкрашенными кармином алыми кубами, трижды ударял в пол. Специальным жестом распорядителя, язычным голосом провозглашал имя прибывшего, под охи и ахи собравшихся придворных, шумно восхищающихся пестрыми одеждами или богатейшими украшениями счастливчиков, удостоившихся приема у короля. Прикрыв глаза, я так увлеклась подслушиванием, что подпрыгнула от неожиданности, когда моего локтя коснулась чья-то рука. Пора прошептал незнакомец, представившийся Луи Блуэном, главным камердинером короля, провожая меня к дальней двери, от которой я и должна была начать свое шествие. Подозвав к себе церемонии мейстера, который, не скрывая любопытства, уставился на меня во все глаза, он прошептал ему на ухо несколько слов, после чего тот кивнул, дал лакеям знак открыть двери шире и, трижды ударив жезлом распорядителя в пол, зычным голосом объявил, Ее королевское высочество, наследная принцесса Баравии, Элеонора, Евгения, Шанталь, Аделаида, Беттиани. Голоса стихли. Я знала, что в этот самый миг глаза всех собравшихся придворных, приглашенных послов, других государств и прочих политических деятелей устремлены на меня. Страшно, но отступать уже нельзя. В конце концов, я не кто-нибудь, а дочь короля Максимилиана и герцогини Кларанс. В моих жилах течет кровь европейских королей, и если я хочу быть достойной славы великих предков, мне стоит научиться бороться со своими страхами, смело глядя им в лицо. Собравшись с духом, я криво улыбнулась в ответ на ободряющую улыбку церемонимейстера, всучила ставшую уже ненужной накидку в руки какого-то лакея и шепча слова молитвы, Сделала шаг вперед. Ренард откровенно зевал. Ни присутствие короля, ни энергичные споры вокруг не могли вывести его из состояния глубокой депрессии, в которой он пребывал в последнее время. Памятуя о данном матери-слове, он с брезгливостью и отвращением взирал на обильно раскрашенные физиономии мамаш и их дочек на выданье, которые, прослышав о поисках невесты, сейчас плотным кольцом обступили его, напрочь лишая возможности вырваться. Приглашение на будущие минуэты и гавоты сарабанды, боже, он готов был взвыть от бешенства. Но, поймав ехидный взгляд одного из своих кредиторов, бесцельно заскрипел зубами. Остановив выбор, по крайней мере, визуально на наименее отталкивающей девицы, он уже собирался подойти и представиться, когда распорядитель объявил о прибытии еще одной гости. «Принцесса Барави? Она жива! Кто она? Возможно ли такое?» Взгляды всех присутствующих перебегали с принявшего сосредоточенное выражение лица короля на дверной проем, где, согласно уставу, были раскрыты сейчас обе створки, что говорило о высоком статусе гости, являющейся членом королевской семьи. Разговоры стихли повисла такая напряженная тишина, что стало казаться, будто она сейчас взорвется. Ну вот раздался легкий стук каблучков, и послышался шелест шелкового платья. Миг, и в залу вплыло небесное создание, от вида которого потеряли дары речи абсолютно все присутствующие. Молодых поразила безупречная красота незнакомки, но те, кто был постарше, с ужасом и восторгом взирали на оживший призрак Кларанс Дарси. Красота которой сводила с ума всякого, кто оказывался рядом, в том числе и короля Франции, застывшего сейчас словно ледяная статуя, с плохо скрываемым изумлением, взирающего на приближающееся видение. Не слишком высокая, тоненькая фигурка была облачена в роскошное платье цвета слоновой кости, украшенное драгоценными камнями и тонкой паутиной золотого кружева верхней юбки, расширяющейся к низу и превращающаяся в небольшой шлейф, который нес за ней юный паш. Роскошные золотистые волосы, вопреки последней французской моде, диктующие женщинам носить сложные прически, поддерживаемые проволокой, с которых не спадали богатые кружева, именуемые а-ля фонтань, были зачесаны наверх и уложены в виде короны. Лишь несколько завитых щипцами мелких локонов были выпущены из зателевой прически и нежно обрамляли прекрасное лицо. Ни капли пудры или румян, Юная красота сияла во всем великолепии своей свежести. Большие, миндалевидные формы глаза, опушенные более темными по цвету ресницами, были опущены вниз. Но вот, остановившись прямо перед королем и опустившись перед его величеством в глубочайшем реверансе, незнакомка подняла глаза. Изумрудный блеск просто ошеломил всех присутствующих. Только сейчас осознавших, что с самого появления прекрасной принцессы они совершенно не дышали. Вздох восхищения пронесся по всем рядам застывших в благоговейном восторге придворных. Первым напомнился король. Загадочной улыбкой он шагнул навстречу гости и протянув обе руки в знак своего величайшего расположения, помог той подняться.